Обо всем этом с разной степенью сдержанности говорили и писали люди разные. А для примера назову я столь не схожие имена, как Карл Маркс и Борис Пастернак. Такое вот стремление и невозможность слиться с окружением терзает, как мне кажется, довольно многих. Сам я это в молодости кратко пережил, потом ушло, и невозвратно, к счастью. Никаких осознанных усилий я к этому не приложил, мне просто повезло. Когда же это с нами началось? И почему именно с нами так случилось? Отвечу я сперва вопросом на вопрос. Когда, читатель, по твоему просвещенному мнению, прозвучало в первый раз зловещее предупреждение о том, что евреи, что евреи потихоньку завоевывают мир? Не напрягайся, друг читатель, и не торопись. Ты все равно не угадаешь, ежели не знал заранее. Этот вопрос я задавал весьма осведомленным людям называли мне в ответ века, довольно близко отстоящие от нашего времени. Теперь цитата. Честное слово, подлинное. Еврейское племя уже сумело проникнуть во все государства, и нелегко найти такое место во всей вселенной, которое это племя не заняло бы и не подчинило своей власти. Эти слова написал историк и географ Страбонов в первом веке до новой эры. Вот еще когда все стало ясно умным людям. Так что мифы христианства только усугубили замеченное много раньше. Очень, очень рано принялись бежать евреи с того клочка земли, где я сейчас сижу, беспечно разглагольствуя о превратностях национальной судьбы. Этот клочок земли непрестанно топтали орды завоевателей, и в поисках покоя и благополучия отсюда люди уходили. Надо ли говорить, что на такое отваживались люди сильные, активные, готовые трудиться и отстаивать свое существование. Очень часто с острой авантюрной замашкой. Это были не беженцы. Когда бегут, то все подряд и без разбора личных качеств. Это были переселенцы мигранты, изначально готовые к нелегкой участи пришельцев. Было их довольно много. Еще до Вавилонского пленения в Вавилонии. Жило такое же приблизительное количество переселившихся евреев, как в самой Иудее. Скапливались они и в других окрестных государствах. Всюду в те века было изрядно много пришлых людей, и к ним терпимо относились, но евреи почти сразу оказались исключением. Они упрямо соблюдали свои странные обряды, обрезание, субботу, поддерживали своих и проявляли раздражавшую других сплоченность. Самое же главное, преуспевали, процветали, а отдельные из них достигали разных административных высот, что уже вовсе не пристойно для инородцев. То есть, короче говоря, было все как и сейчас. А это ли не повод для неприязнь. Славились они в те времена, как отменно храбрые и верные солдаты. Им, бывало, поручали самые опасные пограничные гарнизоны. Тут непременно приведу я некое забавное свидетельство. Писатель того давнего времени Аполлоний Малон не любил евреев так страстно, что пытался опровергнуть общее мнение об их воинской храбрости. «Это не храбрость», написал он презрительно, «это безумная и дерзкая отвага». Такая репутация была у наших предков. Не чураясь никакой возможности выжить, занимали они те щели и лакуны, в коих западло было работать коренному населению. К примеру, Охотно служили в таможнях и жандармерии на речных торговых путях. Это уже в Греции. И торговали, разумеется. Повсюду обвинение в коммерческой недобросовестности возникло почти немедленно. Конечно, не были они святыми в этом смысле. Только с греками им было не тягаться, замечает автор книги, из которой я сейчас обильно дергаю удобные факты. Историк античности Соломон и Лурье написал свою книгу «Антисемитизм в древнем мире» еще в начале 20-х годов. Много лет назад она ко мне случайно попала, и я был просто потрясен тем, насколько ничего не изменилось. Автор цитировал и анализировал сохранившиеся древние тексты и бесчисленные книги своих коллег, настроенных и за, и против. На каких-то страницах этого сухого академического текста я заливался смехом. Например, Одно из самых распространенных обвинений того времени было еврейское нахальство. Под этим словом подразумевалась та бесцеремонная активность, коей по сю пору славен мой народ. Но более всего пугало древних единений евреев. Вот как пишет об этом сам Лурье. Это еврейское государство без территории. Эта сплоченность, солидарность и тесная кооперация вызывали сильнейшие недоверие и страх в античном обществе. Словом, я там вычитал довольно много и советую другим. Но я пока что непростительно отвлекся от той темы, которую затеял. А забрел я в эту историческую даль только за тем, чтобы сказать пустые и банальные слова. Всегда так было, и неприязнь до да ненависти доходящая. Других народов многие столетия обжигала, отравляла и подтачивала наши души. А мифы христианские, они только добавились к тому, что уже было многие столетия до них. И безнадежное желание и жажда быть как все, одно имели утоление и выход – согласиться, что евреи – в самом деле пакостный и вредный человечеству народ. И начинали мы смотреть глазами наших осудителей. И смотрим до сих пор, если признаться честно. А такого рода взглядом можно многое увидеть, ибо мы и впрямь весьма разнообразны и полярны в наших качествах. Выражаясь мягко, и осмотритель. К тому же, очень ярким и интенсивны, как в высоких, так и в низких проявлениях. Наблюдая взглядом пристальным, к тому же заведомо неприязненным, в силу выше мотивов, каждому легко и просто углядеть лишь низменную часть. Отсюда и такое редкостное огромное количество хулы в свой адрес. Тут читатель памятливый, с легкостью схватит меня за руку так ведь ты изложил как раз эту точку зрения, что ты упоминал в самом начале. Дескать, от большой психологической пластичности мы просто смотрим на себя глазами окружающих. «Нет», — отвечу я, — «разница есть». То пристальное и зоркое, сплошь и рядом осудительное, отношение к собственному народу, которое я описал только что, проистекает из желания видеть лично себя в лучшем свете, как бы отделиться, и обособиться от малосимпатичной общей массы, кажущейся слитной неприязненному взгляду. Я не такой, как эти. Я хороший, хоть я и еврей. Такое отношение к восточноевропейскому еврейству открыто культивировали, например, немецкие евреи, полагавшие себя такими культурными и высокоразвитыми, такими немцами, что вовсе были им не соплеменники, те темные замшелые евреи, что, к примеру, жили в Польше и на Украине. Что судьба их оказалась одинаковой, не стоит и напоминать. Короче, и о том, что наше осудительство своих, оно от острого желания возрадоваться собственному иллюзорному слиянию со всем человечеством. Когда бы на это человечество мы посмотрели столь же проницательно, у нас это желание весьма ослабло бы. Но мы ко всем подслеповато снисходительны, и мы веками жарко жаждем слиться с большинством. Увы, но так устроен человек. Не мне его за это порицать. В Израиле нас ожидало болезненное сокрушение мифа о вековечном единении еврейства. Наша пресловутая пластичность сыграла с нами забавную и горестную шутку. Сюда приехали евреи самых разных национальностей. Нет, я нисколько не оговорился. Приехали яркие представители тех народов, среди которых они жили. И трещины разлада и непонимания тут пролегают по линиям совершенно неожиданно. Евреи светские и евреи религиозные, евреи восточные и западные. Ибо евреи из Марокко и Узбекистана, из России и Йемена, из Эфиопии и Грузии так похожи на народы тех стран, откуда вышли, что порой с трудом находят общий язык. И легкий оттенок снисходительного презрения витает в наших разговорах друг о друге. Те слова, что говорят порой о соплеменниках российского разлива разные высокие раввины, люди с очевидностью глубокой веры, только очень уж кавалерийского ума, составили бы счастье для любой черносотенной печати. Но невидимые миру трещины проходят и между евреями религиозными, ибо сильно разветлились за века их религиозно-партийные пристрастия. Запрет на осуждение друг друга соблюдают они тщательно и прочно, только нет-нет а проскользнет их подлинное отношение к позорно заблуждающимся единоверцам. А порой этот чисто идеологический разлад всплывает вдруг отчетливо и ярко. И тогда такое можно прочитать, что хочется составить том по типу тех, что называется «Евреи шутит и назвать эту заведомую толстую и удивительную миру книгу «Свод еврейской глупости». Я поясню это простым примером. В городе Харькове живет некий почтенный еврей Эдуард Ходас. Он человек почтенный в полном смысле слова, ибо возглавляет городской еврейский совет. Человек видный и состоятельный. Он часто дает интервью и даже написал две книги. У одной из них знакомое название «Моя борьба». У него есть лишь одна чисто человеческая слабость. Он не любит хасидов. Но не всех, а именно хасидов Любавического ребе. Сокращенно это религиозное движение именуется Хабад. Так вот, в одном из интервью он объяснил читателям, что Монику Левинский натравил на ширинку президента Клинтона именно Хабад, поскольку это был один из способов скинуть Клинтона и пододвинуть ближе к власти государственного секретаря, который в тайне сам Хабадник. Бедный секретарь знать, естественно, не знает о своем скрытом религиозном пристрастии. А из книжки этого мыслителя я вычитал историю, и кровь похолодела в моих жилах о происхождении денег у приверженцев Любавичского Рэбби. Эдуарду Ходесу идея это в голову пришла, он так и пишет, когда он случайно как-то вечером посмотрел по телевизору передачу о послевоенной тайной жизни в Америке того самого знаменитого фашиста Мюллера из 17 мгновений весны, добавлю я для демонстрации своей осведомленности, и осенило Ходоса пронзительное озарение. Вслушайтесь в логику. Если столько лет был жив еще в Мюллер, то значит, жив был и Борман. А значит, пресловутые огромные деньги нацистской партии были им не спрятаны, а переданы кому-то. А кому именно, ты уже догадался, читатель? Вот отсюда и возникли у Хабада его средства для распространения по миру. Самому отпетуму антисемиту В голову бы такое не пришло. А если бы пришло, то он бы промолчал, чтобы не осмеяли даже единомышленники. А признаться честно, мне было чуть грустно, когда лопнул в моей картине мира этот красивый черносотенный миф о нашем единстве. Забавно, что роль некого обобщенного еврея исполняет в наше время Израиль. Я не говорю о том, что постоянно он оказывается в фокусе внимания других народов. Нет. Я о самих евреях говорю. Чем дальше от Израиля живет еврей, тем больше он его любит. И тем больше он имеет всяческих советов и претензий. Евреи всего мира не сводят с Израиля глаз. Я их понимаю, ободряя или осуждая его как некого близкого, но недалекого родственника, довольно симпатичного Изю, за которого попеременно чередуется то стыд, то гордость. Чаще всего Изю осуждают. Что это он столько лет никак не сыщет общий язык со своими соседями? То он заносчив и не почину, то еще хуже позорно мягок. С обвинением последним я довольно часто сталкиваюсь, будучи в Америке. Ко мне почти в каждом городе приходят за кулисы или ловят меня в антракте старики, с которыми проистекает практически один и тот же разговор. «Вы, кажется, живете в Иерусалиме?» – утвердительно спрашивает собеседник. Я киваю головой. И вы туда вернетесь, и опять киваю головой. А когда? Я отвечаю. Пожалуйста, когда вернетесь, сразу передайте вашему правительству ни шагу назад. И собеседник отпускает меня с чувством замечательно исполненного национального долга. А тот факт, что где я, а где правительство, его не просто не волнует. Он уверен, что мы все тут воедино. Ах, когда бы это было так? Есть один еврейский писатель, автор интересной русской прозы, у которого, когда он пишет публицистику, есть два всего врага, оставшиеся в России евреи и Израиль как таковой, хотя Израиль враг любимый и бородственник. Российских евреев он клеймит не всех подряд, а только своих коллег по Перу. Зато клеймит за подлинное злодеяние. Когда он жил еще в России, то они его не допускали разрабатывать ленинскую тему, а он, развить бы образ Ленина, мог бы талантливо и глубоко. Но после этого о нем, казалось бы, уже и не стоит говорить серьезно, только он все время пишет нечто пылкое, ругая упомянутого Изю и обучая его жить. А главный тезис тот же. Никакой позорной мягкости. Вперед и до победного конца. А слова и оскорбления, которые при этом он употребляет, не могу здесь привести даже я, любитель вольной лексики. Естественно, этот учитель жизни проживает в Германии. Так что ему и мы карты в руки, в смысле понимания ничтожных Изиных проблем. Есть еще одна забавная идея о причинах нашей самонеприязни. Мы, дескать, такую подсознательную чувствуем семейность в отношении друг к другу, что не можем мы не быть пристрастны, а уж как мы осудительны по отношению к любой родне, известно каждому. Я бы не скидывал эту идею со счетов хотя она, мне кажется, чуть смешноватой. Но тут, в Израиле, я к ней вернулся уже с меньшим недоверием. Мы все тут чувствуем себя как дома, а к домашним всех мастей известно требовательное и безжалостное отношение. Как и в целом, требовательность и придирчивость к естественному и родному месту обитания. О, как неистуем мы, живя в Израиле! За что мы его только не поносим? Как-то неохота ей перечислять. Одну только историю я непременно расскажу. О дьявольской бездушности страны, где мы так обреченно прозеваем. Жил некий средних лет еврей в России где-то. Заболели почки, сразу обе. И врачи сказали сразу, делать операцию бессмысленно, вы безнадежны. Жить осталось месяц или два. И от отчаяния, только от него, еврей этот приехал умирать в Израиль. Многие к нам приезжают заболев. Израиль в этом смысле превратился в некий госпиталь Куда бегут безоговорочно и невозвратно И немедля лечат Многие после того и уезжают На здоровье можно лишь гордиться пропускной способностью И сумасшедшим гуманизмом этой клиники Имеющей полным-полно других забот Но я отвлекся Осмотрели человека местные врачи И покачали головами И назначили, конечно, пенсию Поскольку полный инвалид Но ни о каком труде не может быть и речь. Получал он пенсию, пока что вовсе не собрался умирать, а вскоре лег на операцию. Врачи решили, что о таком безвыходном и очевидном случае имеет смысл рискнуть. И полностью вернули человека к жизни. Полностью, буквально. Стал из-под ножа совершенно здоровый человек. И в связи с этим через год, когда настало время подтвердить инвалидность, ее не подтвердили и его лишили пенсии. Какой тут шум поднялся, и какие жалобы на медицинскую бездушность! Я, эту историю услышав, решил провести собственный психологический эксперимент. Я принялся везде ее рассказывать. Почти до самого конца меня выслушивали нехотя, полухо, ибо разговорное пространство сильно тут насыщено рассказами о том, как жизнь вернули. Но едва только текли слова, что пенсию лишили, Одинаково у большинства реакция звучала. Какие сволочи!